121. Верно отмечено, что на экране сознания нужно распознать и поймать волну нужную. Много мыслей бродит по поверхности сознания, но надо уловить правильную, идущую из глубины. Этому помогает опыт и навык. Выбрав нужную волну и на ней утвердившись, как бы войдя в созвучьи с ней, уже легко воспринимать на её ключи Со временем этот процесс приобретет явно ощутительный характер, и детектор сознания будет действовать безошибочно. И именно важно уловить начало мысли, словно бы ухватить конец веревки, которую можно разматывать уже по желанию. Конечно, процесс очень тонок и требует большой напряженности и утончения сознания. Нужно только иметь побольше веры в реальность тонких энергий и возможность уловления их.